Не прошло и десяти минут, как его товарищи уже знали, что его нет на пароходе. Они тотчас же сошли на берег и кинулись в погоню за ним. Вероятно, при помощи зажженных спичек они нашли его следы на мокрой земле. Как бы то ни было, но они преследовали его весь день в субботу, стараясь, чтобы он их не заметил. Перед солнечным закатом он пришел к группе «Секимор», позади табачного поля дяди Сайлса. Он пришел туда за тем, чтобы, спрятавшись под сикаморами, переодеться в другое платье, которое лежало у него в сумке, и тогда уже появиться в нашем местечке. Заметьте себе, что все это он проделал вскоре после того, как дядя Сайлс ударил Юпитера дубиной по голове, потому что он действительно ударил его. Но как только преследователи увидели, что вор скрылся под сикаморами, они выскочили из кустов и проскользнули вслед за ним. Они кинулись и дубинами убили его на повал. Да, несмотря на все его крики и вопли, они без всякой жалости заколотили его до смерти. Но двое людей, которые шли в это время по дороге, услышали крики и прибежали на помощь. Убийцы, видя, что они обнаружены, кинулись бежать, а два человека гнались за ними некоторое время. Но вскоре они вернулись под Сикаморы. Что же они стали делать, вернувшись? Я сейчас расскажу вам, что они стали делать. Вернувшись, они увидели, что вор успел вынуть из сумки платье, готовясь переодеться. Тогда один из них надел это платье на себя. Том остановился на минуту для большего эффекта. Человек, который надел на себя платье убитого, был Юпитер Дунлап. «Великий Боже!» — крикнули все в один голос, а старый дядя Сайлс казался совершенно пораженным. «Да, это был Юпитер Дунлап. Он не думал быть мертвым, как видите. После этого они сняли с мертвеца сапоги Надели на него старые стоптанные башмаки Юпитера Дунлопа, а на Юпитера Дунлопа сапоги, снятые с убитого. После этого Юпитер остался под сикаморами, а другой человек перенес мертвое тело на табачное поле дяди Сайлса. Затем поздней ночью он отправился в дом к дяде Сайлсу, взял его старое зеленое рабочее платье, всегда висевшее в коридоре между домом и кухней, отыскал на дворе лопату с длинной ручкой и, отправившись на табачное поле, зарыл в землю убитого человека. Том остановился, помолчал с полминуты и вдруг спросил. — Как же вы думаете, кто был этот убитый человек? Это был Джек Дунлап, пропавший без вести вор. — Великий Боже! А как вы думаете, кто такой этот кривляющийся идиот, который сидит здесь сейчас и который притворялся все это время глухим и немым? Это Юпитер Дунлап. Боже мой, все так завыли и закричали, такой подняли гвалт, что я никогда в жизни не слыхал ничего подобного о том подскочил к Юпитеру, сдернул с него очки и фальшивые бакенбарды, и все увидели перед собой убитого человека, совершенно здоровым и невредимым. А тетя Салли и Бенни, рыдая, повисли на шее старого дяди Сайлса и так усердно целовали и ласкали его, что после их объятий он казался еще более смущенным, обезумевшим и растерянным, чем когда бы то ни было. Затем публика начала вопить. «Том Сойер! Том Сойер! Замолчите все! Дайте ему говорить! Том Сойер, продолжай!» Это было для Тома чрезвычайно лестно, потому что он страшно любил выделяться в обществе, быть знаменитостью, героем дня, как он называл это. Когда все утихло, он продолжил. Мне остается досказать немногое. Когда Бресс Дунлоп довел дядю Сайлса до такого раздражения, что он вне себя от гнева ударил дубиной Юпитера, тогда Бресс, я полагаю, вздумал воспользоваться этим случаем. Юпитер спрятался в лесу, намереваясь, вероятно, с наступлением ночи бежать отсюда. Тогда Бресс постарался бы убедить всех, что дядя Сайлс убил Юпитера и спрятал его тело где-нибудь в лесу. Это погубило бы дядю Сайлса, заставило бы его покинуть страну и даже, может быть, довело бы его до виселицы. Но когда они нашли под сикаморами своего убитого брата, не узнав его, так обезображено было его лицо, они увидели, что могут устроить гораздо удобнее переодеть обоих, живого и мертвого, и похоронить Джека в одежде Юпитера, а затем подкупить Джима Лена, Билла Уотерса и остальных, чтобы они дали под присягой ложные показания. Вот каков был их план, и они привели его в исполнение. Они сидят теперь здесь, и как я предсказал им, что они пожалеют о своей лжи еще раньше, чем я закончу, так это и случилось, судя по их виду. Я и Гекфин, присутствующие здесь, ехали на одном пароходе с этими тремя ворами. И тот из них, который теперь мертв, рассказал нам все насчет бриллиантов и говорил, что товарищи, наверное, убьют его, если представится случай. Мы обещали помочь ему чем только возможно. Сойдя с пароходом, мы направились к Сикаморам, но вдруг услыхали оттуда крики и поняли, что кого-то убивают». Однако на другой день, когда мы пришли на это место, там не оказалось никакого трупа. И когда после этого в нашем местечке появился Юпитер Дуллоп, расхаживавший по соседним фермам в том самом костюме, который собирался надеть Джек, и притворившись глухонемым, как хотел притвориться и Джек, мы, конечно, приняли его за Джека. Когда все уже перестали искать труп... Мы с Геком принялись за поиски и нашли его. Мы гордились этим, но дядя Сайлз вдруг поразил нас как громом, сказав, что это он убил Юпитера. Тут мы сильно опечалились, что нашли этот труп и решили спасти дядю Сайлса от виселицы во что бы то ни стало. А спасти его было нелегко потому что он не согласился, чтобы мы помогали ему бежать из тюрьмы, как старому негру Джиму прошлым летом. Я сделал все, что мог. Целый месяц, день и ночь, придумывал я средства спасения дяди Сайлса. Но ничего не мог придумать. И сегодня, когда мы вошли в судейскую залу, в голове у меня было пусто, и я нигде не видел спасения. Но постепенно... Какие-то ничтожные факты начали привлекать мое внимание и заставили меня думать. Они так малозначительны сами по себе, что о них не стоит и упоминать, но они заставили меня думать и наблюдать, когда все воображали, что я только задумываюсь и не замечаю окружающего. Когда же дядя Сайлс начал рассказывать о том, как он убил Юпитера, Опять мое внимание было привлечено одним маленьким обстоятельством, которое имело громадное значение, потому что благодаря ему я узнал, наверное, что передо мной сидит Юпитер Дунлоп, а не Джек. Я узнал по тому жесту, который он имел привычку делать. Я подметил у него этот жест еще в прошлом году и теперь вспомнил его. Тут он остановился и подумал с минуту. «Ради эффекта. Это я хорошо знал». Затем он повернулся, как бы собираясь уходить на свое место, и произнес ленивым, равнодушным тоном. «Ну, теперь я сказал все». Вы не можете себе представить, какой тут поднялся вой. Вся публика завопила, как один человек — «Как вы узнали? Стойте на месте, маленький дьявол! Какой жест он делал! Отвечайте!» Теперь вы видите, что он все это проделал ради эффекта. Он не ушел бы на свое место без эффекта, даже если бы его тащила туда пара волов.